отделяющий, кстати, эпоху от эпохи. Сто этажей. Пятьсот. Судя по высоте здания со двора, в нем по крайней мере сто пятьдесят этажей. Выше вверх, здание начинает расплываться и таять. Иван остановился, повернулся к спутнице. Я догадался, в чем дело. Тая беззвучно кивнула, потом под его взглядом попыталась приободриться —